Глава 23. Вскоре после возвращения новобрачных из Франции стал неизбежный вопрос о встрече обеих семей, откладывать которую больше было нельзя. Берта, мать Саймона, потребовала, чтобы все пришли на ужин, за которым можно лучше узнать друг друга, поскольку до свадьбы на это не было времени. Хотя Саймон предупредил Аннабелл, чего стоит ожидать, а та, в свою очередь, постаралась подготовить мать и брата, все же предвидела, что результаты вряд ли будут блестящими. К счастью, Джереми был рад иметь такого зятя, как Саймон. За последние месяцы он сильно вытянулся и теперь был на голову выше Аннабелл. Каштаново-золотистые волосы выгорели на солнце, а голубые глаза весело улыбались. «Я глазам не верил, когда читал мамино письмо, в котором она сообщала, что ты выходишь за Саймона», — тараторил он. «И это после всего, что ты наговорил о нем за последние два года». «Джереми», — пожурила Анабель. — «посмей только повторить хотя бы слово». Джереми, смеясь, обнял сестру и протянул руку Саймону. «Поздравляю, сэр» и, обмениваясь рукопожатием с зятем, лукаво заметил. «Собственно говоря, я ничуть не удивился. Моя сестрица так часто и так долго жаловалась на вас, что я сразу понял, без глубоких чувств тут не обошлось». Саймон нежно посмотрел на свирепо-хмурившуюся жену. «Понять не могу, что она нашла достойным жалоб», — хмыкнул он. «Кажется, она сказала...» Начал Джереми, усиленно подмигивая сестре, которая не замедлила ткнуть локтем ему под ребра. Ладно, ладно, молчу, быстренько выпалил он, поднимая руки и отскакивая. Я всего лишь вел учтивую салонную беседу снова новоиспеченным зятем. Учтивая салонная беседа обычно включает такие темы, как погода и здоровье, уведомила Аннабелл а не передачу замечаний, сделанных сестрой, строго по секрету. Саймон обнял жену за талию и, притянув в груди, прошептал: Я примерно представляю, как все было. В конце концов, ты не стеснялась высказать мне это в лицо. Услышав веселые нотки в его голосе, она был немного расслабилась. Джереми, никогда раньше не видевший, чтобы сестра так свободно обращалась с мужчиной, и мгновенно заметивший в ней перемены, улыбнулся. «Похоже, замужество пошло тебе на пользу, сестричка». В этот момент в комнату вошла Филиппа и с радостным криком поспешила к дочери. «Дорогая, я так скучала по тебе!» И, обняв Анабел, сияющей улыбкой обернулась к Саймону. «Дорогой мистер Хант, добро пожаловать домой. Как вам понравился Париж?» «Нет слов». — вежливо заверил Хант, наклонился, чтобы поцеловать подставленную щеку, и добавил, не глядя на жену. А особенно я наслаждался шампанским. — Ну, разумеется, — кивнула Филиппа, — я уверена, что каждый, кто... — Она была, дорогая. Что ты делаешь? — Всего лишь открываю окно. Сдавленным голосом, пояснила она, был, покраснев, как свекла, едва вспомнила тот вечер, когда Саймон придумал совершенно новый, можно сказать, творческий способ использования этого напитка. Здесь ужасно жарко. Но почему, спрашивается, все окна закрыты в это время года? Продолжая прятать лицо, она сражалась за движкой, пока Джереми не пришел на помощь. Саймон и Филипп беседовали, а Джереми тем временем успел распахнуть окно и ухмыльнулся, глядя на Анабел, подставлявшую щеки прохладному ветерку. Должно быть, медовый месяц выдался весьма занимательным, пробормотал он с ухмылкой. А тебе не полагается знать о подобных вещах, прошептала Анабел. Джереми весело фыркнул. Мне 14, Анабел, не забывай! напомнил он, и, подавшись ближе к сестре, продолжал. «Итак, почему ты вышла за мистера Ханта? Мама говорит это потому, что он скомпрометировал тебя, но мне-то ясно, что тут есть кое-что еще. Уж я-то знаю, ты не позволишь себя скомпрометировать, если не захочешь». Веселый взгляд вдруг стал серьезным. «Ты из-за денег?» Я видел домашние счета. Очевидно, у нас за душой и двух шиллингов нет. Нет. Дело не только в деньгах. Она был всегда была абсолютно откровенна с братом, но очень трудно признать правду. Стоуни Кросс я заболела, и мистер Хан был неожиданно добр ко мне. Поэтому я увидела его в ином свете и обнаружила, что между нами возникло нечто вроде симпатии. «Духовной или физической?» Джереми снова улыбнулся, прочтя ответ в ее глазах. «И то, и другое». «Хорошо». «Скажи, ты влю...» «О чем это вы шепчетесь?» со смехом спросила Филиппа, жестом приказывая им отойти от окна. «Я умолял сестру не запугивать своего несчастного мужа», объяснил Джереми. Аннабелл закатила глаза к небу. «Спасибо, Шурин» торжественно заявил Саймон. «Можешь представить, сколько отваги требуется, чтобы выстоять против подобной жены. Но пока мне это удавалось». Он сделанным ужасом осекся при виде угрожающего взгляда Анабел. «Зато теперь понятно, что нам с твоим братом лучше делиться мужскими секретами исключительно на улице, пока ты рассказываешь матушке о Париже. Джереми». «Не хочешь прокатиться в моем фаэтоне?» Юноша не заставил просить себя дважды. «Сейчас найду шляпу и куртку». «Шляпа ни к чему. Все равно через минуту слетит», — лаконично посоветовал Саймон. «Мистер Хант!» — крикнула вслед Белл. «Если искалечите или убьете моего брата, на не ждите». Саймон ответил что-то неразборчивое, и оба исчезли в прихожей. «Фаэтоны слишком легкие и быстрые, и часто переворачиваются», — встревожилась Филиппа. «Надеюсь, мистер Хант умеет править». «И превосходно», — заверила она был с ободряющей улыбкой. «Он вез нас сюда из отеля так медленно, что можно было подумать, что тащимся в тяжелом фамильном экипаже». Думаю, Джереми не мог оказаться в более надежных руках. Весь следующий час женщины сидели в гостиной за чаем и обсуждали все, что случилось за последние две недели. Как и ожидала Аннабел, Филиппа не задавала вопрос об интимных подробностях медового месяца и явно не собираясь вторгаться в жизнь молодой пары. Зато живо интересовалась рассказами Аннабел о новых знакомых, балах и вечерах, которые они посещали. Имена богатых промышленников были ей неизвестны, и она внимательно слушала истории Белл. «Теперь все больше и больше таких людей приезжают в Англию», заметила она, «чтобы прибавить к богатству еще и титулы». «Как Боуманы», — кивнула Анабел. «Да, с каждым новым сезоном нас осаждают орды американцев, а ведь Господу известно, как и без того трудно поймать аристократа». Нам конкуренция ни к чему, и я буду рада, когда поток фабрикантов иссякнет, и все вернется в свое русло. Она был грустно улыбнулась, не зная, как объяснить матери, что, судя по тому, что она видела и слышала, это только начало, и что к прошлому возврата нет. Она и сама только начинала немного понимать, каким переменам ведет развитие железных дорог, судоходства и техники, причем не только в Англии, но и во всем мире. Именно эти темы Саймон и его приятели обсуждали за обедом, вместо того, чтобы, подобно представителям высшего класса, распространяться об охоте и сельских развлечениях. Скажи, ты хорошо ладишь с мистером Хантом? — спросила Филиппа. Мне, по крайней мере, так показалось. О, да. Хотя могу признаться, что он не похож ни на одного из наших знакомых мужчин. Джентльмены, к которым мы привыкли, видишь ли, у него совершенно иное направление ума. Он... он прогрессивен. О, Господи! С легкой брезгливостью бросила Филиппа. Хочешь сказать в смысле политики? Нет. Она Белл помедлила и скорчила смешную гримаску, сообразив, что даже не знает, к какой партии принадлежит муж. Но, слыша кое-какие его высказывания, я бы не усомнилась, что он ВИГ или даже либерал. Сноска. В ВИГИ — политическая партия, выражавшая интересы крупной торговой буржуазии. «О, небо! Может, ты сумеешь убедить его переменить политические взгляды?» Аннабелл весело рассмеялась. «Сомневаюсь. Но это совершенно не важно, потому что... Видишь ли, мама, я действительно начинаю верить, что в один прекрасный день мнение этих фабрикантов и торговцев будет иметь больше веса, чем все высказывания аристократов. Я уже не говорю о финансовом влиянии». Аннабелл. Мягко перебила мать. «Прекрасно, что ты так горячо защищаешь мужа. Но поверь, простолюдин, пусть и богатый, никогда не будет столь же влиятельным, как аристократ. Во всяком случае, в Англии». Разговор прервал растрепанный, взбудораженный Джереми, вихрем ворвавшийся в гостиную. «Джереми?» — ахнула Анабелл, вскакивая. «Что стряслось? И где мистер Хант?» прогуливает лошадей по площади, чтобы остыли. Задыхаясь, тараторил он, этот парень просто псих. Раза три мы едва не перевернулись, чуть не задавили с полдюжины человек, и меня трясло и подкидывало так, что вся нижняя часть покрыта синяками. Будь я способен хотя бы дышать, наверняка помолился бы, поскольку мы точно мчались прямо в могилу. В жизни не видел таких злющих лошадей, как у Ханта, а сам он сыпал такими гнусными проклятиями, что только за одно это меня бы вышибли из школы навсегда. «Джереми!» — извиняющимся тоном начала Белл до глубины души возмущенная тем, что Саймон подверг такой опасности жизнь брата. «Мне так...» «Да это был лучший день во всей моей жизни!» — торжествующе продолжал Джереми. «Я едва не на коленях», — просил Ханта повести меня и завтра, и он сказал, что попробует, если будет время. «О, что он за молодец, Анабель, чудесный парень! Пойду добуду водички, у меня в горле скопилось полдюйма пыли». Он с юношеской живостью умчался на поиски воды, пока мать-сестрой, раскрыв рты, таращились ему вслед. Вечером Саймон повез Анабель, Джереми и Филиппу в квартиру над лавкой мясника, где по-прежнему жили его родители. Жилище состояло из трех комнат и мансарды, куда вела узкая лестница и было хоть и довольно темным, но уютным. Филиппа почти не давала себе труда скрыть неодобрительное недоумение ибо не могла взять в толк, почему ханты не соглашаются переехать в дорогой особняк. И чем старательнее пыталась она была объяснить, что ханты не стыдятся своей профессии и не желают скрывать позор принадлежности к рабочему классу, тем больше удивлялась мать. Наконец, раздраженная Аннабелл, заподозрив, что Филиппа намеренно отказывается ее понимать, оставила все попытки обсудить с ней родных Саймона и потихоньку попросила, чтобы Джереми удерживал мать от чересчур откровенных высказываний. — Постараюсь, — с сомнением протянул Джереми. — Но ты же знаешь, мама никогда не ладила с людьми, которых считает не такими, как мы. Аннабелл раздраженно вздохнула. «Ну да, не дай бог, чтобы мы провели вечер с теми, кто на нас не похож. А вдруг научимся чему-то новому или хуже того нам понравится? Какой позор!» Странная улыбка коснулась губ брата. «Не будь слишком строгаснее, Набел. Вспомни, совсем недавно ты относилась к низшим классам с точно таким же пренебрежением. Вовсе нет, я...» Запальчиво начала Анабелл, но тут же осеклась и вздохнула. «Ты прав. Так и было. Хотя сейчас в толк не возьму, почему именно. В честной работе нет позора, верно? И уж, конечно, она более почетна, чем безделье». Джереми продолжал улыбаться. «Ты изменилась», — коротко обронил он, и Анабелл с сожалением кивнула. «Может, это не так уж плохо?» Теперь, поднимаясь по узкой лестнице, которая вела из лавки в квартиру хантов, Анабель чувствовала едва заметную сдержанность мужа — единственный признак испытываемой им неуверенности. Он, конечно, тревожился насчет того, как, по выражению Джереми, поладит жена с его родными. Анабель, исполненная решимости сделать все возможное, чтобы вечер прошел мирно, даже не поморщилась, услышав доносившийся из-за двери шум какофонию голосов, детский визг и глухие удары, словно в комнате переворачивали мебель. «Господи, милостивый!» — ахнула Филиппа. «Похоже, похоже на драку!» — услужливо подсказал Саймон. «Все может быть. В моей семье не всегда легко отличить салонную беседу от боксерского матча». Они вошли в гостиную, и Аннабелл попыталась различить знакомые лица — Вот старшая сестра Саймона Салли, замужняя женщина, мать полудюжины ребятишек, подобно помплонским быкам, стопотом носившимся по комнатам. Муж Салли, родители Саймона, два младших брата и младшая сестра Мередит, чье безмятежное спокойствие странно контрастировало с общим переполохом. Судя по словам Саймона, он особенно любил скромную, застенчивую, знающую жизнь только по книгам «Меридит». Дети столпились вокруг Саймона, который на удивление по-свойски с ними обращался. Подбрасывал воздух, щекотал и умудрялся одновременно исследовать только что выпавший зуб и высморкать чей-то сопливый нос. Первые несколько минут царило всеобщее смятение присутствующие громогласно обменивались приветствиями, дети скакали взад-вперед, а кот, не стесняясь, выражал свое возмущение бесцеремонными приставаниями любознательного щенка. в втайне надеялась, что скоро атмосфера станет поспокойнее, но, увы, подобная суматоха продолжалась весь вечер. Изредка она замечала застывшую улыбку матери, неподдельно веселую физиономию Джереми и терпеливые, хотя и безуспешные попытки Саймона навести порядок в бедламе. Томас, отец Саймона, огромный, величественный мужчина, однако не собирался брать бразды правления в свои руки. Иногда его глаза и лицо смягчались улыбкой, не столь обаятельной, как у Саймона, но все же обладающей своеобразной привлекательностью. Аннабелла успела обменяться с ним приветливыми словами, пока сидела за столом. К сожалению, обе матери никак не могли подружиться. И причиной была не столько взаимная неприязнь, сколько полная неспособность общаться друг с другом. Само их существование, жизненный опыт, сформировавший и принципы, были абсолютно противоположны. Ужин состоял из толстых ламтей хорошо прожаренного бифштекса с пудингом и крошечных порций овощей в виде гарнира. Подавив тяжелый вздох при мысли об изысканной французской кухне, Аннабелл принялась старательно жевать говядину. Вскоре к ней робко обратилась Мэридит. Анабель, вы должны побольше рассказать нам о Париже. Мы с мамой скоро впервые отправляемся в Европу». «Замечательно!» — воскликнула Анабель. «Когда вы уезжаете?» «Через неделю. Пробудем там не меньше полутора месяцев. Высадимся в Кале и закончим путешествие в Риме». Разговор о поездке продолжался до конца ужина. Потом кухарка, она же горничная, пришла, чтобы убрать посуду, а семья удалилась в гостиную, где были поданы чай и сладости. К восторгу детей Джереми уселся вместе с ними на полу камина поиграть и помочь приструнить щенка. была устроилась неподалеку, наблюдая за их проделками и беседуя со старшей сестрой Салли. Неожиданно она заметила, что Саймон куда-то исчез вместе с матерью, которая, по-видимому, хотела расспросить сына о его супружеской жизни. «Проклятие!» — вдруг воскликнул Джереми. «Щенок сделал лужу прямо на коврике!» «Пожалуйста, кто-нибудь найдите горничную и попросите вытереть», — велела Салли под громовой хохот детей, дразнивших плохо воспитанного щенка. И поскольку Аннабелл сидела ближе всех к двери, то сразу вскочила и вышла в соседнюю комнату, где девушка все еще убирала остатки ужина. Едва Аннабелл сообщила о небольшом происшествии, та поспешно схватила тряпку и метнулась к двери. Аннабелл уже хотела пойти за ней, но из кухни донеслись негромкие голоса. Она невольно замерла, услышав тихий, неодобрительный вопрос Берты. «И она тебя любит, Саймон?» Анабелл прижала руку к сердцу. Что ответит Саймон? Как вынести все это напряжение? Люди женятся и выходят замуж не только по любви. Есть и другие причины. «Значит, нет», — сухо прокомментировала Берта. «Не могу сказать, что меня это удивляет. Женщины, подобные ей, никогда...» «Осторожнее», — перебил Саймон. «Ты говоришь о моей жене». «Да, красивое украшение гостиной», — не унималась Берта, «и прекрасно выглядит, когда ты под руку с ней появляешься в доме очередной важной шишки. Но согласилась бы она выйти за тебя без твоих денег, останется с тобой в беде или нужде. Ах, если бы ты только присмотрелся к одной из тех девушек, которых я пыталась за тебя выдать. Взять хотя бы Молли Хейвлок или Пек Ларчер», Хорошие, крепкие девочки, которые могли бы в любую минуту стать опорой. Больше она был не выдержала. Стараясь не расплакаться, она бесшумно скользнула в гостиную. «Вот что бывает, когда подслушиваешь», — наставительно сказала она себе, гадая, прислушается ли Саймон к матери. Ее осуждение больно ранило, но нужно признать, что ни у Берты, ни у остальных родственников мужа нет причин особенно ее любить. Мало того, до был только сейчас дошло, что, перебирая все преимущества брака с Саймоном, она не удосужилась спросить себя, что может дать ему взамен. Конец расстроившись, бедняжка долго гадала, стоит ли рассказывать Саймону о том, что она подслушивала и, наконец, решила, что не стоит. Он будет утешать ее или извиняться за мать, хотя ни в том, ни в другом нет необходимости. Все равно требуется время, чтобы она доказала, чего стоит. Как Саймону, так и себе. Гораздо позже, когда супруги вернулись в отель, Саймон сжал ее плечи и, слегка улыбнувшись, прошептал «Спасибо». «За что?» «За то, что честно пыталась примириться с моей семейкой», — пояснил он, чмокнув ее в макушку, «и за то, что сумела не придать значения тому факту, что они так отличаются от тебя». Похвала заставила был покраснеть от удовольствия. На душе вдруг стало куда легче. «Вечер прошел очень приятно», — солгала она. Но Саймон ухмыльнулся. «Так далеко заходить не обязательно». «О, может, был момент другой, когда твой отец обсуждал внутренности животных, или когда твоя сестра рассказала, что наделал малыш в ванне. Но в целом они были очень, очень, очень шумными», — продолжил Саймон, смешливо блестя глазами. «Я собиралась сказать милыми». Саймон провел руками по ее спине, массируя напряженные мышцы под лопатками. «Ты прекрасно воспринимаешь положение жены-простолюдина, особенно учитывая все обстоятельства». «Все не так плохо», — заверила она был, легко проводя рукой по его груди и посылая лукавый взгляд. «Я могу на многое закрыть глаза в обмен на этот впечатляющий, внушительный банковский счет?» Бел улыбнулась и сунула пальцы за пояс его брюк. О, нет, не банковский счет, прошептала она за мгновение до того, как их губы слились. На следующий день Белл к своему восторгу встретилась с Лилианной Дейзи, чей номер оказался в том же крыле отеля, что и ее собственный. Визжая и смеясь, они обнялись и наделали столько шума, что миссис Боуман послала горничную с наказом немедленно успокоиться. «Хочу увидеть Эви», — сказала Аннабелл, следуя за Дейзи в гостиную. «Как она поживает?» «Две недели назад попала в ужасную беду, когда попыталась увидеться с отцом», — вздохнула Дейзи. «Его состояние ухудшилось, и теперь он не встает с постели». Она как раз выскользнула из дома, когда ее поймали и заперли в комнате. Тетя Флоренс и остальная семейка поклялись ее не выпускать. «Надолго?» «Навсегда», — последовала обескураживающая реплика. «Ах, эти мерзкие людишки!» — пробормотала Белл. «Как я хочу ее спасти!» «Правда? Я тоже!» оживилась Дейзи мы могли бы ее похитить притащим лестницу поставим под ее окном и и тетя флоренс спустит на нас собак мрачно предрекла лилиан по ночам дома охраняют два огромных мастифа мы дадим им мясо соснотворным возразила Дейзи и пока они будут храпеть о Чуман, твои дурацкие планы, перебила Лилиан. Я хочу поскорее узнать о медовом месяце. Две пары темно карих глаз уставились на Анабель с отнюдь не девическим интересом. Ну, выпалила Лилиан. Как это было? Так больно, как утверждают? Выкладывай, Анабель, торопила Дейзи. Помни, мы обещали все рассказывать друг другу. Она была усмехнулась, наслаждаясь своим новым положением. Наконец-то она знает то, что для них все еще остается тайной. «Ну, в какой-то момент это было не слишком приятно», — призналась она. «Но Саймон был очень добр, внимателен, и, хотя у меня не имелось опыта, не могу представить, что на свете есть более восхитительный любовник». «Что ты имеешь в виду?» Вскинулась Лилиан, щеки Аннабелл залил горячий румянец. Как трудно подобрать слова, чтобы объяснить необъяснимое. Можно изложить технические детали, но нельзя передать нежность, ласку, радость, слияние. Вы представить не можете, как все это бывает. Сначала хочется умереть от стыда, но потом становится так хорошо, что забываешь о смущении, и единственное, что имеет значение, близость с ним. Последовало короткое молчание. Сестры явно пытались переварить ее сообщение. И сколько это занимает? Выпалило наконец Дейзи. Румянец стал еще гуще. Иногда всего несколько минут. Иногда несколько часов. Несколько часов? Дружно ахнули они, раскрыв рты от удивления. Лилиан брезгливо сморщила носик. Господи, это чистый кошмар! Она был засмеялась, покачивая головой. Ничего кошмарного. На самом деле это чудесно. «Ну уж нет. Придется каким-то образом уговорить мужа не затягивать дела. На свете есть куда более интересные вещи, чем валяться в постели», — решила Лилиан. «Кстати, о таинственном джентльмене, который когда-нибудь станет твоим мужем», — хихикнула Аннабелл. «Следует выработать стратегию будущей компании. Сезон начинается не раньше января, так что у нас есть несколько месяцев на подготовку». «Нам с Дейзи необходима покровительница-аристократка», — со вздохом напомнила Лилиан, не говоря уже об уроках этикета. «И, к сожалению, Аннабелл, поскольку ты вышла за простолюдина, мы ни на шаг не продвинулись вперед». «Только не обижайся, дорогая», — поспешно добавила она. «О, нет, какие тут обиды. Однако у Саймона есть немало друзей среди аристократов, а особенно лорд Уэстклифф». Вот уж нет, решительно возразила Лилиан. Не желаю иметь с ним ничего общего. Но почему? Лилиан подняла брови, словно удивленная необходимостью объяснять. Потому что он самый несносный человек на свете. Но у него очень высокое положение, уговаривала Аннабелл. И он лучший друг Саймона. Я сама не слишком ему симпатизирую, но он может быть полезным союзником. Говорят, что его титул древнейший в Англии — настоящая голубая кровь. «И он прекрасно это знает», — кисло заметила Лилиан. Несмотря на популистские рассуждения, все понимают, что в душе он наслаждается своим происхождением, богатством и возможностью иметь десятки слуг, которыми он помыкает. Интересно, почему он до сих пор не женат? протянула Дейзи. Нужно признать, что граф завидная добыча, размером с кита не меньше. Буду счастлива, если его кто-то загорпунит, буркнула Лилиан, чем насмешила остальных. Хотя в летние месяцы высший свет в основном покидал столицу, городская жизнь отнюдь не могла показаться скучной. Парламент разъезжался на каникулы только с 12 августа, что совпадало с началом сезона охоты на дичь, и потому присутствие титулованных джентльменов все еще требовалось на заседаниях. Пока мужчины проводили время в политических спорах или в клубах, жены ездили по магазинам, наносили визиты приятельницам и писали письма. По вечерам все посещали званые ужины, вечера и балы, продолжавшиеся обычно до двух-трех часов ночи. Таков был распорядок дня аристократов и даже обладателей профессий, считавшихся привилегированными — священников, морских офицеров или врачей. К досаде был скоро выяснилось, что муж, невзирая на богатство и несомненное преуспевание, отнюдь не считался своим в высших кругах, и, следовательно, их звали далеко не во все дома, где она жаждала присутствовать. Только если аристократ находился в финансовой зависимости от Ханта или был одним из близких друзей лорда Уэстклифа, супруги могли рассчитывать на приглашение был навещали очень немногие из ее бывших подруг, и хотя лично ей ни разу не отказывали в приеме, ответных визитов она не дождалась, а при расставании никто не высказывал особого желания увидеться снова. Пересечь границы своего класса и социального положения оказалось невозможным. Даже жена Виконта, находившаяся в отчаянном положении из-за страсти мужа к игре, пьянству и мотовству, и, следовательно, живущая в убогом домишке всего лишь с двумя престарелыми слугами, всячески выказывала превосходство на Доннабелл. В конце концов, ее муж, несмотря на все недостатки, был пэром, а Саймон Хант всего лишь отвратительно меркантильным финансистом из самых низов. Вне себя от гнева после холодного приема Аннабел отправилась к Лилиан и Дейзи, где долго рвала металла, проклиная снобов и все полученные уколы и отповеди. Подруги с улыбками и сочувственными восклицаниями выслушали ее страстные жалобы. — Видели бы вы ее гостиную? — говорила Аннабелл, раздраженно метавшаяся по комнате перед сидевшими на диване сестрами. Кругом пыль, обивка вытерта до ниток, на ковре пятна от вина, а она спесиво взирает на меня и жалеет за то, что я вышла замуж за неровню. Неровню! Подумать только! Это когда всему свету известно, что ее муженек — глупый, вечно пьяный осел, готовый кинуть последний шиллинг на ломберный стол. Пусть он виконт, но недостоин сапоги Саймону лизать, и я едва сдержалась, чтобы все это ей не высказать. А зачем сдерживаться? лениво осведомилась Лилиан. Лично я объяснила бы все, что думаю о ее дурацком снобизме. Ах, что толку спорить с подобными людьми! — отмахнулась Аннабелл. — Спаси Саймон хоть дюжину утопающих, им все равно бы так не восхищались, как каким-то старым, толстым пэром, сидевшим на берегу и пальцем о палец не ударившим. Дейзи чуть заметно подняла брови. — Жалеешь, что не вышла замуж за аристократа? — Нет, — немедленно выпалила Аннабелл и, неожиданно застыдившись, опустила голову. — Просто... Бывают моменты, когда так хочется, чтобы Саймон был аристократом. Лилиан участливо взглянула на подругу. Послушай, если бы ты могла вернуться назад и все изменить, неужели выбрала бы лорда Кендала? Господи, ни за что! Она Белл со вздохом опустилась на вышитое сиденье табурета. Юбки шелкового зеленого с крошечными цветочками платья раскинулись широким шатром. О прошлом я не жалею. Ничуть. Но так хочется побывать на балу у Аймарков или на званом вечере в Джилберт Хаус. Или... Да мало ли, куда я желала бы попасть. Но вместо этого мы посещаем вечеринки, которые дают люди совсем иного круга. «Какого именно?» — спросила Дейзи. Аннабелл замялась. «Полагаю, что был имеет в виду выскочек. Ну, Воришей, сухо пояснила Лилиан, людей с новыми деньгами, ценностями, присущими низшим классом и вульгарными манерами. Иными словами, нашего сорта. Нет! немедленно запротестовала Анабел, и сестры засмеялись. Да, мягко настаивала Лилиан. Выйдя замуж, ты вошла в наш мир, дорогая. Но лично мне приглашения от Уаймарков и Джилбротов глубоко безразличны, тем более что все они смертельно скучны и невыносимо эгоцентричны. Она Белл, задумчиво нахмурясь, уставилась на подругу, неожиданно увидев ситуацию с совершенно новой точки зрения. я никогда не замечал, что они скучны, пробормотала она. Полагаю, я всегда хотела взлететь на самый верх, даже не задаваясь вопросом, понравится ли мне вид оттуда. Но теперь это, разумеется, уже важно, и я должна приспособиться к другой жизни. Не такой, как та, которая, по моему мнению, была мне необходима. Подперев подбородок ладонями, она, с сожалением добавила. Я знаю, что обязательно добьюсь своего и найду собственное место в жизни, когда наглость какой-то злобной дуры, гордящейся титулом виконтессы, больше меня не затронет». По странной иронии, на той же неделе хантов пригласили на бал, устроенный лордом Харткаслом, который считал себя в долгу у Саймона, давшего ему бесценные советы по восстановлению сильно истощенного фамильного состояния. Народу ожидалось много, и, несмотря на решимость была оставаться равнодушной к подобным событиям, она не могла не чувствовать волнения. Сегодня она была на редкость хороша. Лимонно-желтое атласное платье, завитые букли, перетянутые желтым шелковым шнурком, бриллианты и дорогой веер делали ее совершенно неотразимой. Чувствуя себя на седьмом небе, она под руку с Саймоном вошла в зал, сиявший в свете восьми хрустальных люстр. Белые мраморные колонны кажутся глыбами льда, в воздухе стоит сильный аромат роз и пионов. Взяв бокал ледяного шампанского, Анабелл подошла к компании знакомых и скоро завязался оживленный разговор. Это были люди, которых она всегда понимала и которым пыталась подражать цивилизованные, воспитанные, разбирающиеся в музыке, искусстве и литературе. Джентльменам в голову не придет обсуждать политику или бизнес в присутствии дам, и любой предпочел бы расстрел упоминанию стоимости какой-то вещи. Она много танцевала с Саймоном и другими мужчинами, смеялась, весело болтала и искусно отклоняла комплименты, которыми ее осыпали. В какой-то момент она заметила Саймона, занятого разговором с друзьями, и вдруг ей страшно захотелось подойти к нему. Кое-как, отделавшись от пары назойливых поклонников, она быстро пошла по залу мимо колонн, между которыми стояли диваны и мягкие стулья для гостей. Она был миновала компанию пожилых вдовушек, группу безутешных девиц, уже не рассчитывавших на приглашение и заслуживших ее сочувственную улыбку, и неожиданно набрела на парочку мирно беседовавших особ, чей громкий разговор заставил ее ретироваться за скопление густых пальм в горшках. «Не пойму, зачем их сегодня пригласили?» — рассерженно высказывалась одна. Она был узнала голос принадлежавшей бывшей подруге, ныне леди Уэлл Строутон, которая всего несколько минут назад приветствовала ее с холодной учтивостью. Какое самодовольное создание бесстыдно выставляет на показ этот вульгарный бриллиант и своего дурно воспитанного муженька. Ничего, недолго ей радоваться, усмехнулась вторая. Похоже, она еще не поняла, что их приглашают исключительно в дома тех, кто так или иначе обязан Ханту, ну и друзей Уэстклифа, разумеется. «Уэстклифф — могущественный союзник», — признала леди Уэлл Строутон, но и его влияние не беспредельно. Дело в том, что у них самих должно было хватить такта, чтобы не появляться там, где их присутствие неуместно. Раз она вышла замуж за простолюдина, пусть и дружит с людьми ему подобными. Впрочем, она наверняка считает, будто слишком хороша для них. Аннабелл затошнила. Шатаясь, она проковыляла мимо и забилась в угол бального зала. «Мне действительно нужно отказаться от дурацкой привычки подслушивать», — думала она с иронией, вспоминая тот вечер, когда услышала замечание Берты Хант. «Интересно, что у людей нет других тем, кроме как обсуждать меня». Ее не удивило, что о ней не сплетничают, поразила злоба, с которой высказывались женщины. Трудно понять, что вызвало такую антипатию, разве только зависть. Белл получила красивого, мужественного и богатого супруга, тогда как леди Уэлл Строутон вышла за аристократа лет на 30 старше, чем она сама и обладавшего обаянием каменного забора. Должно быть, она, как и ее приспешницы, просто обязана яростно защищать свое единственное превосходство — принадлежность к аристократии. Аннабелл вспомнила, как Филиппа утверждала, что промышленники и фабриканты никогда не будут влиятельнее аристократов. Но теперь ей казалось, что последние боялись растущей мощи Саймона и ему подобных. Очень немногие, обладавшие таким умом, как Уэстклифф, понимали, что нужно не только цепляться за отжившие традиции и древние привилегии для того, чтобы сохранить могущество следует еще и уметь делать деньги. Остановившись между колоннами, Аннабелла обвела взглядом собравшихся. Такие гордые, так поглощены собой и сохранением привычного образа жизни и мыслей, так исполнены решимости игнорировать тот факт, что окружающий мир начинает меняться. Она все еще находила их общество неизмеримо более предпочтительным, чем компанию грубоватых, шумных, дурно воспитанных знакомых Саймона. Однако больше не относилась к ним с благоговением и почтением. Мало того, ее размышления были прерваны появлением джентльмена с двумя бокалами шампанского в руках. Лысеющий, дородный, неуклюжий, он был уже не молод. Шея складками нависала над шелковым галстуком. Она был едва не застонала вслух, узнав в непрошенном поклоннике лорда Уэлл Строутона, мужа той женщины, которая говорила о ней всякие гадости. Судя по жадному взгляду, так и сверлившему ее груди под светлым атласом, Лорд не разделял мнение жены о неуместном присутствии Аннабелл на балу. Уэлл Строутом, чье пристрастие к разгульной жизни и бесчисленные измены были хорошо известны в обществе, и еще год назад подкатывал к недвусмысленно намекая, что готов помочь разрешить все финансовые трудности в обмен на благосклонность. И тот факт, что она ни в коем случае не поощряла наглеца, ничуть не охладил его пыла впрочем, как и известие о ее замужестве. Для аристократов вроде него брак вовсе не был помехой романам, скорее поощрением. Негласным девизом аристократов было «никогда не спись, не замужней», и супружеская неверность была вполне обычным делом. Никто не осуждал романы при условии, что они не становились публичным достоянием, лишь бы скандала не было и ничто не может быть столь привлекательным для джентльмена, чем чья-то молодая жена. «Миссис Хант!» — жизнерадостно воскликнул Уэлл Строутон, вручая ей бокал шампанского, который она приняла с холодной учтивой улыбкой. «Сегодня вечером вы прекрасны, как летняя роза!» «Благодарю вас, милорд!» — скромно пробормотала Белл. «Чему приписать ваш изумительный вид, дорогая?» «Недавнему замужеству, сэр». «Ах, как хорошо я помню первые месяцы супружеской жизни», — хмыкнул он. «Наслаждайтесь, срывая цветы удовольствия, ибо оно приходящее». «Возможно, для некоторых. Для других оно длится всю жизнь». «Ах, дорогая, как вы восхитительно наивны», — понимающе подмигнул он, снова пожирая глазами ее груди. Не стану вас разочаровывать. Когда-нибудь сами лишитесь иллюзий. Сомневаюсь. Коротко бронила Анабель. Значит, Хант неплохой муж? Допытывался он. Во всех отношениях, заверила она. Пойдемте, я буду вашим исповедником, и мы найдем для разговора уютный уголок. Я знаю несколько таких. «Вне всякого сомнения», — беспечно засмеялась она, — «но я не нуждаюсь в исповеднике, милорд». «Я все же настаиваю и желаю похитить вас хотя бы на минуту», — твердил Уэлл Строутен, кладя мясистую лапищу на ее поясницу. «Надеюсь, вы не так глупы, чтобы поднять скандал». Зная, что лучшим способом отделаться от него будет свести все к шутке, Аннабелл с улыбкой отвернулась и поднесла к губам бокал. «О, милорд, я не посмею никуда идти с вами. Боюсь, мой муж ужасно ревнив», — воскликнула она и слегка подскочила, услышав за спиной голос Саймона. «И, похоже, у него для этого есть все причины». Хотя Том был спокойным, почти неуловимая нотка горечи встревожила Аннабелл. Она умоляюще посмотрела на него, безмолвно заклиная не устраивать сцены. Лорд Уэлл Строутон был назойлив, но безвреден, и Саймон только сделает их объектами всеобщего посмешища, если не сумеет сдержаться. Хант! пробормотал Толстяк, бесстыдно ухмыляясь, вы настоящий счастливчик. Не каждому дано обладать столь бесценным призом. Совершенно верно согласился Саймон, окидывая его нескрываемо убийственным взглядом. «И «Если когда-нибудь приблизитесь к ней еще раз...» «Дорогой», — перебила Аннабелл с насмешливой улыбкой, «я обожаю твои примитивные порывы, но давай прибережем их для более уместных времен». Саймон не ответил, продолжая смотреть на Уэлл Строутона с упорством, привлекшим внимание окружающих. «Повторяю». «Держитесь подальше от моей жены, черт побери», — сказал он со зловещей мягкостью. Лорд побелел и отшатнулся. «Доброго вам вечера, милорд», — поспешно пожелала Аннабелл, осушив бокалы, растягивая губы в фальшивой ослепительной улыбке. «Спасибо за шампанское». «Был рад угодить, миссис Хант», — расстроенно пробормотал Уэлл Строутон, поспешно удаляясь. Красная от смущения, Анабель, избегая любопытных взглядов, выплыла из зала в сопровождении Саймона. Нашла небольшой балкончик и поставила на перила бокал. «Что он сказал тебе?» — грубо потребовал Саймон, нависая над ней. «Ничего интересного. Он нагло ухаживал за тобой, и все это видели. Для него такие ухаживания ничего не значат, да и для других тоже». «Ничего не поделать. Таковы они все. Ты прекрасно знаешь, что никто не обращает внимания на подобные вещи. Для них верность — всего лишь предрассудки, свойственные низшим классам. А если мужчина, подобно лорду Уэлл Строутону, попытается совратить чужую жену, никто не придает этому значения. Зато я придаю значение. Мою жену совращают едва ли не на глазах всего зала». Твоя выходка сделает нас предметом издевательств, не говоря уже о том, что ставит под сомнение мою верность. Ты сама утверждала, что верность для тебе подобных — пустой звук. Они не мне подобные, — взвелась Анабель, потеряв терпение. Во всяком случае, с тех пор, как я стала твоей женой. Теперь я сама не знаю, где мое место. Ну уж точно не с тобой и не с этими людьми. Выражение его лица не изменилось, но она почувствовала, что ранила его. Немедленно раскаявшись, она вздохнула и потерла лоб. «Саймон, я не хотела». «Ничего», — проворчал он, — «все в порядке. Пойдем в зал». «Но я хочу объяснить. Не стоит. Саймон...» Она поюжилась и прикусила язык, всем сердцем желая взять назад неосторожные слова.